Глава пятая. Возвращение в у л ь б у р г К у л ь б у р г у я подъехал со стороны новой заставы, которой раньше не было. Помнится, заводил с первым б а р г о м и с т о м разговор, что порядочному городу нужно иметь хотя бы два въезда-выезда для обороны удобнее, да и давки поменьше, когда народ в о л о ч и т свой товар туда-сюда. Когда-то вторые ворота были, но их зачем-то замуровали. Теперь все как положено. а ж и л а вторая надуратная башня, появились цепи подвесного моста, натянутые на старый барабан. Барабана-то я сейчас не видел, но помнил, что он там был. Красота. Даже ров, заполненный проточной водой, еще не успел превратиться в с т о ч н у ю яму. Пахнет свежим деревом. Ворота обиты железом, но не покрашены. Почему не окрашены? возмутился во мне экс-комендант, но тут же и успокоился. Зима, по весне выкрасят. На некотором о т д а л е н и и от стен ж ы торчали хижины, сооруженные из битого камня и хвороста, слегка обмазанного г л и н о й Дай срок, вместо сожженного по моему приказу пригорода вырастет новый безобразный поселок или, как говорят в з е в л я н с к и х землях, подол. Даже не знаю, отчего у меня такая нелюбовь к с л о б о д к а м возникающим в негородских с т е н Наверное, из завевшихся ъ убеждений, что вокруг крепости должно быть чистое пространство. Ворота еще не открыты, придется подождать. Ничего страшного. х о т ь и январь, но только прохладно, а не холодно. Даже вода не тронута льдом. К воротам я прибыл первым, но скоро за моей телегой п р и с т р о и л о с ь еще несколько п е й з а н везущих город всякую снедь, яйца, битую птицу, м а с о овощи, торопившиеся занять на торги лучшие места. На меня посматривали завистливо, злобно, но, з а п р и м е т и в пустую телегу, мешок с провизией и брахлишком не в счет, успокаивались. Давно ли по округе прошли с ь д р а б а н т ы Харкенштейна, о жрая на пути все съедобное, как с р а н ч а Казалось, крестьянам им самим есть нечего. А вот нашли какие-то тайники, распоташились хронки и везут в город припасы, чтобы заработать ф е н и к а то и фартинг с талером. Во время войны и после нее продукты взлетают в цене, а кушать хочется. Пока размышлял, ворота открылись, а руки уже шевелили во рами, направляя телегубский коридор внутри н а д в р а т н о й башни. Что везёшь? спросил стражник, скажи взглядом по поясу с ножом. Нож не более хуто не возбраняется. На заработки, еду, кивнул я на пустой воз. Говорят, в о з ч и к и нужны камни возить. А, -а, а, кивнул парень, теряя интерес. Нет товара, нет и пошлины. Брать деньги за въезд в Ульбурге еще не додумались. Лениво поправляя конягу, и неспешно осматривал город. Прошло всего-то три с половиной месяца, а столько сделано. Вместо разрушенной башни, что погребла под собой войнство герцога, выросло новое. у м е л ы е каменщик и д и л а л и такой же, как остальные, поэтому она не портила облик старого города. Восбитыми с камнеметовитражами хуже. Стекольщик старался н а п о д р а а т ь кусочки, чтобы были не отличимы от прежних, не смог. к о м п о з и ц и и и з о б р а ж а в ш и е ни то античного героя, ни то храброго рыцаря, в ы и л я д е л п е с т р ы й Но пройдет десяток лет, новые стекла поблекнут, покроются пылью. А еще лет через тридцать горожане будут гордиться обновленными витражами, считая их достопримечательностью и символом борьбы за свободу. Может и мне памятник поставят, хотя не от памятник д о л ж н ы поставить господину первому бургомистру как главному герою не п о ж а л е в ш е м у собственного взятия предателя. Рынок за время моего отсутствия никуда не перенесли, и, конечно же, на своем месте был и мой друг Жак, с т а в ш е н н и щ и х и король воров, а может наоборот. Стой тут, приказал я конюм. Я не узнал убраться в имя коня, а с в о и клички так и не придумал. Потому он у меня и был просто конь или конь без обид. Если бы хотел обидеть, н а з в а л бы так, кем он и был, мерином. А свет и Жак оделился м а л ь ч и ш к а лет двенадцати и подскочил ко мне, кривляясь, как мартышка, нахально спросил: "Тебе кто тут кобылу р а з р е ш и л ставить? Не кобылу, а мерина, снисходительно поправил я, пора бы разбираться." д а м н е без разницы, плену мачонка сквозь зубы, хоть конь, хоть мерин. Взял свою прячу и исчез отсюда. Это еще почему п о л е в о с в а л я п р и с м а т р и в а ю с ь к ю н ц у я т о его узнал поросенка, а он меня нет. И еще спрашивать будешь пень, бородатый у ы л е з л с я мальчишка с т а р а т е л о копируя кого-то из взрослых бандитов. у б и р а й с я а то, а то что поинтересовался я. Они то руки ноги в ы д е р г у а ю т до да палки вставят. Понял или? с я л мальчишка п а у з у деньги давай. Много спросил я делая вид, что реза за кошельком. «Давай сам ч и т а ю Щербатух минулся сопляк и п р о т я н л ты, ый, у л руку. «Наглый ты, малый, спасу нет!» — я, о с в е т и л с я я, хватая парнишку за ухо и разворачивая е спиной к себе. «Мигом к хозяину беги скажи, что и ждут его!» Мальчишка пытался возражать, но п о л у ч и л ускорение под задницу, отлетел от меня ш а г о в на пять. Но вместо того, чтобы бежать к старшим бандитам и жаловаться, развернулся, наклонил голову и п о п ё р как маленький кабанчик. к у з а звучал мальчишка, пытаясь резаться головой мой живот. А, завопил я в т о н о т в е ш и е м у щ е л б а н Юнец от неожиданности сел, потёр у ш и б л е н н ы й лоб, но не с т р у с и л Скочил, воинственно выдохнул, ауа, идя с н в а в новую атаку, пытаясь забодать и залегать меня. Смелый осветил с я с г р о б а с т о г о парня по перёк туловища. Он вырывался, как обезьяна, и дрался, как лев, плевался, п и н а л с я и н р о в и л укусить меня за палец. Не в ы д е р ж а в я закинул парнишку на телегу и придерживая его за шею сказал нежно и проникновенно. Ты что, маленький з а с т а р н е ц нюх потерял, забыл, как по шее получал? А, разжалуй, нахрен, и нашивку заставлю вернуть. Вон на рукаве у тебя, что п р и ц е п л е н о Сорванец при т и х переваривая у с л ы ш а н н о е а потом недоверчиво спросил: "Господин комендант?". Нет, гусь лапчатый усмехался я, пускай одного из своих летучих мальчишек, что за безобразие командира не узнал. "Ии", заищал мальчонка, к и д а ю щ и ко мне на шею. "Господин комендант, живой". д а н е о р и ты усмехнулся. Я прижимая н е с т а ж н у ю голову паренька к груди, ишь разорался б у д т о тебя щекочет. Я за народом сбегаю. Подожди. Вспоминая имя мальчишки, ухватил его за край туники, замешкался, но вспомнил. я н и к постойка. Не говори, пока кто приехал. Скажи только человек с паролем и все. Не нужно, чтобы о б о мне знали, понял? я н и к добежав до хозяина, ухватил его за плащ и затанцевал, стараясь говорить и увёртываться от удара костылем. Старина ж а к свое дело знал. я н и к был п о д с е ч е н прижат к земле и р а с п р о ш е н допрошен. После чего о г л о б л я заковылял ко мне убыстя р я шаг. Шустрый м а л е ц побежал следом, но догнать о д н о н о г о г о короля не сумел. ж и в у ч ты, господин, комендант, с восхищением сказал старый друг, оборачиваясь по сторонам, и не заметив ничего подозрительного, крепко меня обнял. А мы у ж думали, что тебя давным-давно волки съели. Вот не доели, как видишь, ухмыльнулся я, почесал свою бороду. Нето ни не по зубам мне им оказался, нето побрезговали. Да уж кожа до кости критически осмотрел меня жак. Волки на кости не бросаются, придется откармливать уж потом и волкам предлагать не стыдно, а уж зарос не узнать. Это уж точно. За время отсутствия я потерял фунтов сорок, а то и все пятьдесят, и выглядел как пособие для студентов медикусов. Их медицинские факультеты скупали у могильщиков. Но были бы кости, как говорят. Минут через десять мы уже сидели в трактире в той самой комнатке для особых гостей. г л у х а н и м а я служанка, улыбнувшись мне, принялась т а с к а т ь на стол всякие вкусности: сыр, ветчину, холодные штрудели и, конечно же, квас. Когда я слегка заморил червяка, Жак, задумчиво п р и х л е б ы ш и в ш и вино, н а с т о р о ж е н н о спросил: "Что дальше будешь делать? м с т и т ь м с т и т ь задумался. Месть, разумеется, буду только чуть позже. Месть она никуда не уйдет." Попозже это хорошо, просветил Жак лицом, а то я уж испугался. У хайдака и что лабстермана стражи разбежится, какой дурак будет с а р т а к с о м связываться? А тебе то чем плохо удивился я простор для твоих парней? Простор, кисто улыбнулся Жак. Напьются кто с радостью, кто с горя, кому лишь бы повод был. Начнут д о м а г р а бить, девкам подолы драть, а город спалят. Я понимаешь, сам бы не возражал, если бы лобстермана в мир иной отошел. Он мне уже по п е р е г л о т к и стоит. Только тихонечко, без криков и шума. Обнаружив, что бутылка пуста, Жак махнул рукой и наполнил стакан квасом. в ы в и л и крякнул, словно это был шнапс, буркнул. п о и л о старого наемника. А говорили, любимый напиток Артакса с н е в е н видом заметил я, добавил. А я как раз хотел долю запросить, им я т о мою используют. Так она тебе идет д о л я т о Я проследил, чтобы певвар ее в р е е с т е не с д у х м е л с я жак. А называет кос и так и э д а к А по мне так все равно п о й л о Поросят им поить. Большая доля заинтересовался я, н у не ч р е з м е р н ы е пожал плечами Ночной король. Но один процент от выручки твой. С Четырех певоварин дали р о в сорок за месяц набегает. Ого, п р и с н у л я. Хорошо косок разбирают. Да уж разбирают. п р е з и т е л ь н о махнул о г л о б л е рукой. Назывался бы квас квасом, так кому бы он был нужен, а как п о й л а а р т а к ш а т а к и спрос вырос. у л ь б р ц ы пьют из уважения к тебе, а п р и е з ж и из любопытства. Я твою долю велел а р о с т о ч е к у л е б е д ц у отдавать, он все учеты ведет. Хочешь сразу забирай, а хочешь пусть дальше лежат. Деньги есть не просит, а процент к а п а е т А чего ты, в д р у г о моей д о л о заботился? Ты слышал, что меня волки съели? Но кто тебя знает? Заметил Жак почесывая небритый подбородок. Съели тебя волки и подавились. т е л о я твоего не видел, а что болтают, так сам знаешь. Слова задницу не дерут. Ладно, кивнул я. Лучше скажи про коня, моего ничего не слышно. Передавали, что в городе его видели, о сёдланого. Верно, к т е б я искал, а где тут сыщешь? И сказать, куда хозяин подевался, тоже не скажет. Потом он конюшню твоих Рау стоял. Эдди-то твой теперь у неё в работниках. Парень говорил, мол, коня р а с ч е д а л сумки с него снял, с т о и л о поставил, но надолго не задержался, ушёл. Эдди его даже остановить не пытался. С месяц назад видели какого-то гнедого за городом, но гневка один в один посылал искать, а что толку? Да и боятся твоего коня, говорят, злющий. Правильно, согласился я, р а з г л я д ы в а я стол, чтобы ещё съесть. Жак превратный с т о л к о в а н м ы й мыс стал оправдываться. Извини, капитан, все на скорую руку. Сыр и чинку бери. Повар клянется, через полчаса п е ч е н к а будет готова. Он ее пока в сливках вымачивает. Знаю, что ты куриную печень уважаешь. п е ч е н к а усмехнулся, в с п о м и н а я как не п о б р е з г а л ограбить нищего. То, что б у р г о м и с т у а пока убивать не будешь, хорошо. Продолжил, о г л о в л я свою мысль. Мне же время нужно, чтобы узнать, кто вместо него будет. Сам понимаешь. Другие у меня пока заботы. Слово дал, что людям помогу. Выкладывай, заинтересовался Оглобля. Коротко, как только мог, рассказал ему о п о в е г е срудника, о с т о в е данном п а р н я м и о с е р е б р я н о м обозе, который мы решили ограбить. Выслушав мой рассказ, задумался, пожал плечами. Ну что тут говорить? Надо ребятушек выручать. Да и с е р и б р о л и ш ни мим не бывай. Когда тебя разбойники будут ждать? Через месяц, сказал, я в с п о м и н а й как мы уламывали атаманов. Я чуть язык не стер. Народ-то недоверчивый. Спасибо жадность оказалась сильнее. Месяц, хмыкнул Жак. Месяц-то э хорошо, как раз успею. Не договорив, что он должен успеть, Жак посмотрел на Кушин с остатками п о я л а скривился, будто ремонт сажал, и решительно встал из-за стола. с д е л а в ш а г к закрытому снимаконцу, грозно стукнул в н е г о к о с т ы л е м Печёнка подходит, ай момент! отозвался испуганный голос трактирщика. х р е н с ней с п е ч е н к о й пусть доходит. Скажи Анхин, чтобы в и н о н е с л о и побыстрее. Хмуро приказал Жак. А у вас что нового? Понеслся я? Да все по старому, пожал мой, друг плечами. Да вот еще что, п о м н и л он. Искали тебя в городе. Кто? А х р е н его знает. И не просто т е б я а молодого графа фон Артакса. Ну или как-то там. Может графа д'Артона? с т о р и л с я я. Неужто опять? Родственнички, но ну, не и м е т с я же им. Когда же меня в п о к о е оставят? Точно, о б р а о в а л с я Глобля, и п о р т р е т той показывали в ратуше, а потом у нас на рынке. Ты там молодой, совсем кроме меня никто не узнал, а я, как ты понимаешь, говорить не стал. Но где же вино, мать твою? От вопля с о д р о г н у л а перегородка. Если в столовой зале были посетители, то в а р н ы е удрали. Окно влетела глухонемая, но все понимавшая служанка тащившая в каждой руке по бутылке вина. Вот так, т а капитан, довольно м голосом сказал старый друг. Много ли надо для счастья? Крыша над головой и вкусная еда, бутылки вина, да девка, чтобы было кому юбку задрать. о с о б л и в о если ты хочешь, задрать, усмехнулся я. Вот-вот. Хуже, к о л и хочешь, да не можешь. Мне тебе жалко, капитан, притворно вздохнул мой друг, потягивая вино. Вот, к о л и мне не у с к о ч и т с я так у меня хоть венцо останется. Пей, жизнь радуйся, а ты что будешь делать? Мемуары писать, брякнул я, и цветы разводить. Чего? выпернулся Жак. Какие цветы? Жак, д а к тому времени, когда мне хотеться не будет, меня уж и на свете не будет. Наёмники столько не живут. Не гневи Господа, капитан. Ему виднее, кому и сколько на этом свете отпущено. Нежно, серьезно заявил Жак, у о д у меня несказанно. Вроде раньше за ним не водилось такого. Да я и не спорю, зевнул я. Вести диспут на о ч е и д н у ю тему не хотелось. Вспомнилось, что последние две ночи не спал. п р е о з м о г а я себя сквозь з е в о т у с п р о с и л Парни мои, где сейчас? Но ну, те, кто в особом отряде, числились. Где же им быть? Все по своим г и д и я м разошлись. В городскую стражу их лабстерман не взял, побоялся. Если надо, сегодня же всех найдут. Пожалуй, не сегодня, решил я. По ч у в с т в о в а л что от хорошей еды и чувства безопасности на меня накатывается дремота. Сейчас бы поспать не мешало. Поспать, а потом доспехи искать. Где они теперь интересно? Ты чем слушал? Я же сказал, что гнедой в конюшне стоял, а Эдди его р а с т е т ы в а л и мешки снял. Так что все на месте у фрау фон Артакс. з а х и х и к а л л Жак. У кого? Вялый пипсил я и з е в н у л У фрау Уте фон Артакс откровенно зажал о г л о б л я Ты что, не знаешь, какую жену зовут? Эээ, оторпел я, а сон слетел. Хорошо челюсть поставил на место, иначе вывихнул бы. Жак Сволочь продолжал издеваться. Фрау Ута после того его отъезда д л л а с ь в ратушу и п о д т е в о л о чтобы ее теперь именовали не вдова Лайнс, а Фрау фон Артакс, горожанка вольного города Ульбурга, жена наемного воина, выполнявшего особые услуги и задания городского совета, то есть временно имевшего статус горожанина. Патер п о д т в е р д и л хактвенчания. Как же так? Какой патер? А з а д а ч у напомнил я. Настоятель церкви Святой Магдалины, отец Изори, любезно подсказал Жак. Так. Какого же хрена, начался Епатья, но из у в а ж е н и я к Сану пропустил все то, что хотел сообщить о Патере. Да как же такое возможно? Жака Глобля посмотрел на меня как на н е с м ы ш л е н о ш а в и н с е с т ф р а у л а й н с д е с я т о к талеру и стал у Фрау ф о н Артакс, а может все двадцать. Сколько у тебя денег оставалось? Тысяча две. Монет на хорошие дела можно не жалеть. Деньги господину Патеру по зарез нужны, а отпущение греха великий Пантифик ему за два талера выдаст. Священному престолу деньги тоже не помешают. А Вдова Лайнс или вдова фон Артакс, какая разница? А ей это зачем? Продолжал недоумевать я. Но капитан р а с в е л руками Жак. Ты же у нас герой. Ульберге любая девица или вдова р а д ё х о н ь к о стать фрау Артакс чем паче фон Артакс. Ты исчез, но мёртвым то тебя никто не видел, значит жена, а не вдова. Удобно. А вдовой останется твоя наследница. Она уже насчёт доли в прибыли от пивных справки наводила. Еще и ш а п с о н с к о е дворянство мне придумало х ы р к у л н я Звучит солиднее, сам то подумай. Что такое Артакс? Ни то имя, ни то фамилия, ни то к р и ч к а какая-то. Афон. О, протянул Шак. Ладно, разберусь, махнул я рукой, пусть т е ш и т с я мне не жалко. Оружие, доспехи и деньги я у нее отберу. Хочется и быть ф р а у ф о н Артакс, пусть будет, только недолго. Я тебе пару парней дам, помогу, только не сейчас, позже. Посмотрев на Жака чуть пристальнее, я понял, что мой старый друг что-то не договаривает. Рассказывая, предложил я: "Вижу, как на иголках". Да, скивился король. Есть тут заморочки. Могу помочь? Можешь, капитан, еще как можешь. Только дела тут такие, даже не знаю, как объяснить. Захочешь ли ты во все это влезать? Жак старина усмехнулся: "Я перестань б и л я т ь хвостом. Знаешь, что я не откажусь, так ч е т в т у м а н а напускаешь". — Ну, кто ж тебя знает, героя? Помни, ш ь с п а л и л и мы деревушку около стен, но ты ее еще подолом обзывал. Там разный народ жил. Но, ну но -ну, начал я что-то понимать. х о ч е ш с сказать, что в у л ь б у р г и л и с ь те, кто раньше за стенами жил, мечтает отомстить, или счет за пожар предъявляют. О, быстро схвати, выш похвалил меня Жак. Но куда им деваться-то было? Зима на насу, на пепелище о с т в т ь с я не захотели, да и негде. Герца, когда в о й с к а отводил, приказал все оставшиеся дожечь. Кое-кто, правда, около новых ворот посиделся, но таких немного. Остальные к нам перебрались, кто по с н о р о в и с т и угле жогов до у к р а да с и л ь щ и к в пристоился, р опять-таки з л о т а р и т о м метельщики. Но работать не все хотят, сам понимаешь. Стало быть в Ульбурге появились нищие, которые не хотят тебе подчиняться. Дескать милостыня она божья и нечего на нее лапы накладывать. Так? Хуже, грустно сказал Жак. Будь это просто п р и б л у д ы я бы их живенько на место поставил. У нас ведь что н и год появляются на глецы, м о л процент отдавать не хотим сами сусами. Так мы им усики-то и стрижем. Зато у раков потому с у т толще становится, хохнул я. Но что я зверь какой? Теже сразу раком, возмутился Жак. Городской страж е сдаем чин чином. Что бы городской суд их к в и с е р и ц е приговорил, нужно же кого-то вешать, пожал плечами Ночной король. Ну, ж н о не стали спорить с другом, но ну, сейчас то, что не так. Да все не так, в сердцах сказал Жак. м н е их не вожак в ы з о в п р и с л а л н а поединок. Ишь ты, присвистнул я, прямо как у разбойников или пиратов. Каждый может стать вожаком, если убьет прежнего. Или как у Волкова, как ты когда-то говорил, хомо хомини люпус эст. е т е н ь к а п о с у т и в мне о глаза, Жак уточнил, ты это сказал еще в перевалочном лагере. Я вытаращил глаза. Откровенно говоря, уже и сам начал забывать премудрости, впихнутые меня в минуты трезвости, а это случалось очень редко. Агло, бледовольный п р о и з в е д е д ь н ы м впечатлением, продолжил: "Если я вызову н е п р я м у война начнется, а войну мы проиграем. Почему удивился я? На стенах твои парни дрались неплохо. Опять-таки у тебя людей больше. Но так и б ю р г е р на стенах дрались неплохо. А е ж е л и в п о д в о р о т не ткать или пивовар один на один с кем-нибудь из моих людей с к у с т я е т с я проще кошелек отдать, целее будешь. опять таки, на стене стоять, лестницу крюком отбрасывать, солдат по башке бить – другое дело. тут родич, там сосед. при народно то все храбрые, сопля боевым молотом покажутся. да прилюдно и умирать не так страшно. а тут в городе у моих мерзавцев у многих домики есть и д о л я в торговле. есть конечно и г о л о т а н ц ы у которых никола не ни двора, убийцы, грабители. а случись сцепиться с такими же слабоваты. Тем-то терять нечего, а нам есть что. А городскому отъебью какая разница, кому о н и будут процент отсчитывать? Им что тот король, что этот? Что же собираем людей? Да нет, людей собирать не нужно. По правилам на п о е д и н к е дерутся четверо: два а т а м а н а и два бойца. Мне сорока на хвосте принесла, что у них уже мечник нанят. Имени никто не знает, но г о о в р и т лучше иметь швабсоней. Как думаешь, кто такой? Я задумался, прикидывая список претендентов. с х о д у могу назвать десяток другой, а п о в с п о м и н а т ь т а к и еще десяток назву. Нет, не упомню, покатил головой и усмехнулся. Куда ни плюнь, везде лучшие. Вот-вот, поддакнул Жак. Сказали, мол, Винер, так их н е н ь о т а м а н а з о в у т ему пятьсот талеров за будущий бой заплатил. Сам бы он такие деньги не осилил. Думается, на это дело ему л а б с т е р м а н монет подкинул. Неплохо, восхитился я, пятьсот талеров за один бой, мне бы так жить. А я тебе семьсот предлагаю. Усмехнувшись, сказал Жак и внимательно посмотрел на меня. Берешься? Берусь, кивнул я, и без всяких денег. Брать деньги с товарища, которому я стольким обязан, я же тебе еще закроп и стол должен. Не пойдет, о т р е з а л Жак. Не возьмешь денег, буду искать другого. Если какой-то выскочка из данного пригада хочет начать и к о р о л и пройти, огромные деньги предлагаю. т о ж извини, мой боец должен быть дороже. А если проиграю? Так и денег не получишь, р а з ъ я л и л с я Клобля. Платить их тебе кто будет? Проиграешь, так и меня убьют. Вот и все. Да и тебе мертвому зачем деньги? Что там еще? п о н т и с а л с я я. По старой плюючке желая знать как можно больше о предстоящем сражении. Значит д е р у т с я двое над в о е Оружие доспехи какие хочешь. Кто сколько унесет, тем и будет драться. Биться можно хоть пара на пару, хоть по очереди. В общем одна пара должна быть убита. Вот и все. Единственные условия дать с я п е ш и м и и без арбалетов. Ну а раз они вызов п р и с л а л и значит мы место и время укажем. Насчет места ты уже придумал. А какая разница? – м ы к н у л Жак. Кто у нас полками командовал? У тебя голова для этого лучше приспособлена. Подумай, в а ж н о о т р е с т о л Я хотя уже п р и д и н у л что нам понадобится. Ты лучше скажи, каким б о к о м господина бургомистра обидел, неужто из-за меня? Но ну, может быть и разнюхал, что мы с тобой дружим, но скорее всего гер л а б с т е р м а н к моим новым складам подобраться хочет. Ты же сам знаешь, в городе земли немного осталось, все, что можно застроить, уже застроено. Ну а когда по твоей милости подземный ход пришлось раскрывать, я подумал, а чего же доброта пропадать будет? Как там же вода уделся, я вспоминаю, как из тоннеля в ы м ы в а л артников герцога вместе с конями. Нет там никакой воды, была да сразу исплыла. Она в п р о м о и н у х л ы н у л а словно сквозь плотину прорвалась, а город выше реки стоит. Провал засыпали н о в ы е башню поставили з а м е н рухнувшей, а когда вода спала, там же под землей готовый винный погреб. На тихий т е р восхитился я. На том, с т о и м горделиво отозвался Жак, подложив намечавшуюся л истину, а бургомист сволочь такая говорит, что раз тоннель под городской землей стал быть склад, должен городу принадлежать, а почему городу, если там мои склады всегда были? Я, между прочим, про подземный ход первым узнал, но по документам то подземный ход нигде не числится. Значит, суд меня б у р г а м и с не потащит и с и л о й отобрать по земле не сможет. Но не мытьем-то катанем. А что по г р е б стоит того, чтобы пятьсот талеров за поединок платить? Но капитан развел руками с т а р ш е о нищих. Такой склад золотое дно. В Ульбурге вина д е л о нет, а вино сам понимаешь, народ пьет. Стало быть, нужно бочки с бутылками где-то хранить. Подвалы есть, но мелкие запасы не сделаешь, забродит. Когда много вина плохо, а мало тоже не хорошо. А там под землей не жарко и не холодно. с о о б р а ж а е ш ь Ко мне трактисщики в о ч е р е д и стоят, чтобы я им местечко в аренду сдал. А я уже придумал, чтобы к следующему году там трюфели развести. Бочкам они не помешают, если полки сделать. Это же такие деньги. Трюфели? Слегка удивился я. Насколько мне помнится, трюфели растут у дубовых или буковых р о щ а х У дядюшки Рудольфа были х л ю ш к и н а к а с к а н н ы е на п о я с грибов. Но не трюфели, а какие то другие. А гарики что ли? Я сам то грибы не ем, а народ до всякой пакости о х о ч Слов нет, восхищенно сказал я. Почему император тебя своим советником не сделал? Но ну, может когда нибудь и сделает. Лукаво посмотрел на меня Жак. А уж я ему подскажу, откуда денежку взять, чтобы в долги не влезать. Ну ладно, сделает он тебя или нет, как пойдет, отмахнулся я. Опасаюсь, что разговор зайдет на тему, которую мне бы не хотелось обсуждать. Давай одели. Давай, не стал спорить со мной Жак. Ты еще помнишь, чему тебя учили в лагере птенцов Рудольфа? Бррр, такое только в г р о б у з а будет, с я и то не сразу. Вот и славно, обрадовался я. Тогда тянуть не стоит. Давай на зачем встречу денька через два. Успеем р е с т а л и щ е обустроить, ну с а р а й п о д х о д я щ и й найти и полы н а с т е л и т ь И презрительно о т о з в а л с я Жак. Да За это время мне л а г е р ь сорудят, о а не ристалище. Два дня до поединка я отрабатывал свои деньги, вместе с Жаком обошел десяток с а р а е выбирая в не самый лучший н о самый удобный. Давал указания плотникам подгонял доспехи, проверял, не позабыл ли друг наставников, г о н я ю щ е г у нас о з е р м е й с к о й п р е м у т о с т и вместе со ссадинами и синяками. Думаю, сержант остался бы доволен. Конечно, Жак Оглобле не тот, что был пятнадцать-двадцать лет назад, но и сейчас с одной ногой даст хору многим юнцам. С р и с т а л и щ е м и плотниками обошлись бы и без меня, но так мне было легче. Когда пределе, в г о л о в у не лезут дурные мысли, а мысли лезли. Думала г н е в к а о каторжниках, которым пообещал спасение и о разбойниках. Не обманут ли? А то и обманывать не станут, а просто возьмут и передумают. Взять обос слишком опасное дело, а еще и мы с л и обутье. А поила сонным з е л ь е м ладно. Но кто ее дур заставлял брать мое имя? Ута-ута. Что-то в последнее время слишком часто не думаю. А тут я сесть о том, что Эдди стал работником у фрау. Понятное дело, хозяйке гостиницы без мужской силы трудно. Но вот только ли работник? До вечера, на который была назначена встреча, было еще далеко, но Жек уже начал нервничать, из-за чего едва не испортил обед, наорал на Анхин, кинул т р а т и р ч и к а куском хлеба и пытался н а р ы ч а т ь на меня. Девка хоть и глухонемая, выскочила с слезах. т р а к т и щ и к изумленно в ы к р и л с я а я подобрал с пола тот самый кусок хлеба, бросил им в лоб старого друга. т р а к т и щ и к с п л е с н у л руками, выскочил, чтобы не видеть очевидное смертоубийство. Знал свою х о з я и н а да и меня успел хорошо изучить. Ты чего, капитан, устался на меня, ночной король Ульбурга, и потер лоб. Больно же. Не врим, кусочек мягкий, а лопа тебя твердый, сурово сказал я. Подбирая с пола зло получный кусок, а с м о т е л ничего не пристала, обдул и принялся есть. А ты зачем грязный хлеб ешь? окончательно о б л д е л Жак. и в н у л на стол заставленный я с т о м и предложил. Вон сколько вкусного, ты чего? Не п р о в о д а й же добру, так з я корку, философский з р е к я. Гляну на друга, поинтересовался, но легче стало. Легче признался Жак и опять п я т е р лоп. Не в ы д е р ж а л расхохотался. Как ты меня? А что мне с тобой было делать? х м ы к н у л я, в ы с м а т р и ю с ь чтобы такое съесть. Остановившись на форели тушеной с м е т а н е потянул миску к себе. Мадражируешь, как садака перед первым боем. Еще бы чуть-чуть, пришлось бы тебе з а т е щ ч е н о влепить. Чего бы тогда делать стал? Чего чего, п е р е т е р п е л бы, ухмыкнул сажак. Не сдачу же тебе давать. Только как ему он на дерьку, куда выскочили трактирщик и девка. Этих пришлось бы тогось. Но сам понимаешь, нельзя, чтобы видели. Девку жалко, вздохнул я. х о р о ш а чертовка, а главное слово лишнего не скажет. Все бы обы такими были. А в ахруше не жаль? Но трактирщика пояснил Жак. Он пироги печет. Мм. А кто тебе п е ч е н к у любимую будет готовить? Ладно, когда вернется, можешь и в меня корку запустить, чтобы авторитет не рушить, разрешил я. Выбираю косточки из нежного мяса. Запущу, кивнул Жак. Обязательно запущу. А если не попаду? Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Смех, словно бы снял с плеч заботы, а г л о б л и перестал нервничать, з а улыбался. Он даже почти не сопротивлялся, когда я отобрал у него вторую бутылку. Мы с Жаком пришли раньше всех, опередив даже наших подручных. Зато у нас было время, чтобы еще раз осмотреть местность. Елись помощники, сгузили оружие и доспехи, расставили факелы по периметру будущего поля боя. В с а р а е сразу же стало светло, чуть не написал светло, как днем. Часто об этом читал, но еще ни разу не видел, чтобы от масляных п а к е л о у с т а н в и л и с к а к днем. Но поверхность осмотреть можно. Капитан, ты чего ползаешь? н е д о у м е н н о с п у с т и л Жак, уже облачившийся в доспехи. Проверяли уже? Нет там гвоздей. Если железными гвоздями стереть, золотой сарай выйдет. На кляне садили. Да вижу, что нет. о т о з а л с я я, пытаясь забить рукоятки н ж а л а торчащей над уровнем пола ш п и н е к Нашел такие. у ш е с т е р е ц а м о т о р у по самую голову, пообещал к о р о л ь Сказал же без выступов, к о л и ж и л буду, половину денег назад с требую. Но не каркай, сказал я, напомнил королю, а роу старую солдатскую примету: не говорить перед боем о смерти а после боя не слишком громко радоваться жизни. т ь х у т ь ч у т ь х у о з а в у ч е н о спину л шаг через левое плечо, да еще и пальцы скрестил, чтобы отогнать беду. Глупость, конечно, но вдруг поможет. Подойдя к Жаку и вытаскивая из кучи оружия и доспехов поддоспешник, я улыбнулся. Ты чего удился, мой друг, уже цеплявший к перевязи меч. Вспомнил кое-что, сообщил я, влезая в толстую стёганую фуфайку. В прежние времена, но когда я ещё п р и ц т д ж е жил, когда к нам приезжали акробаты и танцоры, старшие трупы перед каждым представлением по сцене пользовались, шляпки гостей заколачивали, а после всё равно лекарю ноги им бедовать приходилось. Но всего-то не предусмотришь, и с о н н о ответил, вздохнул Жак. Я мысленно вздохнул. Не возражал бы, если бы Жак предусмотрел какой-нибудь хитрый л ю ч о к в полу, откуда в нужное время в ы н у р н у л бы арбалетчик. Честный бой это, конечно, хорошо, но сохранить жизнь гораздо лучше. Жак снарядился раньше меня. Вот уже и щит приладил, а теперь вертел в руках свой костыль. я р ю с сочувственно повздыхал, отбирая у друга его точку опоры. Понимаю, тяжеловато придется. Но мы вчера полдня убили на тренировку в доспехах и без костыля. Вроде бы получилось. Держать костыли, щ и т и м е ь если нет у тебя третьей руки, нереально. Придется помучиться. Наконец доспехи на месте. Нигде не трет, не жмет. Конечно, им далеко до тех, что лежат у фрау Уты. Вспомнив, что Ута присвоила мое имя, я опять начал злиться, но тоже ничего. А за своими доспехами схожу в ближайшее время. Вот прямо сегодня, после поединка. Если жив, останусь и сделаю оговорку, если не вслух, а про себя говорить можно. К сараю начали сползать с я люди. У о т не заходили толпу с ь у входа. Кое-кого из бандитов и воров я знал близко, и на их харе были не з н а к о м ы Стало быть, свита потенциального короля. А вот наши противники не торопились. Возможно, давали понять, что не в пьянек нас не ставят. Но вот дождались. В дверном проеме показались две фигуры. Одна так себе, а вот другая. м Да, приходилось мне м и д и т ь медведи и помельче. Не сговариваясь, все уже было заранее решено. м с д ж а к о м о т о ш т и г у б с а р а е в скинули на плечи щиты и положили руки на рукоятки мечей. Неизвестно, сколько продлится схватка, а силы надо беречь. м о з г о т к л ю ч и т ь действовать по команде, приказал я одними губами, а жак только хлопнул ресницами. Противники подходили не спеша, словно два волка, н а в и д а ю щ и х с я на беззащитных овец. Два волка, уверенные в своей силе и безнаказанности. Но поглядим. Овцы хоть и б е з к л ы к о в но рога у них есть. Да около овец волкодавы бродят. К моему удивлению соперником Жака за титул оказался совсем молодой мужчина, Винер, кажется, тонкий, гибкий в щ е о л ь с к о м бархатном камзоле и б е и т е с изумрудной застежкой. И вооружен небольшим щитом и эстоком, обоюда о с т р о й шпагой. Эсток был устремлен прямо на линии атаки. ч у в с т в о в а л с ь Винер фехтовальщик не из последних, а насколько хорош, что же можно его легонечко п р о щ у п а т ь Мой метательный нож мальчишка принял за эфес шпаги и отшвырнул, позволив себе скривить губы в приближительной улыбке. Сколько ему? Лет двадцать пять-двадцать семь, с л ы тридцать. В этом возрасте все кому за пятьдесят, а я выгляжу старше, кажутся стариками. Что же, не буду его разочаровывать. Не поймет он, что такое жизненный опыт. Зато я теперь знаю, что мальчишка очень хороший фехтовальщик. Стало понятно, почему столью на возрасте он осмеливается кинуть вызов старому и умудренному жизнью вожаку, х о р о ш и й боец. Интересно, г д е о н с у м е л п о д н а б р а т ь с я при мудрости и б л а г о р о д н о м и с к у с с т в е фехтования. Одна беда: ч е р е с чур сам о уверен. Пока не знаю, поможет это нам чем-то или нет, зато могут в е р д о сказать, что кольчуги под камзолом у него нет. Второй был полный противоположностью Винера: огромный, словно тролль вышедший из п о д з е м е л ь я с рыжей бородой, свисающей до самой груди. к о ж а н ы й рубаха с нашитыми стальными бляшками и полушлем с маленькими рожками. С этим тоже ясно, из гётов. г о в о р и т раньше, они обитали в с к о н е на юге Скандии. Народец тот еще, вместо того чтобы выращивать р о ь разводить овец в горах и ловить рыбу, они воевали. Гёты вечные странники и путешественники, бродят моря на морских конях, странных кораблях с носами с обеих сторон. Не могут ужиться нигде и ни с кем, кроме как с друг с другом. Этот народ был до того непредсказуемый, что их соседи миролюбивые рыбаки д а н ы Пахари, Юты и горняки Свены, объединившись между собой, выгнали Гётов из с к о н ы з а п у т и в ы м п р и ч а л и а т во фьордах и шхерах Сканди. Гёты стали бродягами, вроде цыган, правда, цыгане не так опасны, а Гёты на своих кораблях под белокрасными полосатыми парусами до сих пор наводят тоску на всех прибрежных владельцев. Во времена старой империи, когда Гёты ходили по м о р ю огромными ф л о т и л и я м и Во По всем побережье м выставлялись кругосуточные л пасти, чтобы при виде белокрасных парусов немедленно с ж е ч ь сигнальные костры и трубить боевой сбор. Почти 500 лет империя воевала с гетами. В конце концов большие флотилии морских коней удалось разгромить или рассеять, а малые в один-два корабля уже не представляли опасность для моряков и торговцев, потому что в с т р е т и т ь и х было крайне сложно. Но а коли кому то доводилось, так про то к у ж п р о т о не расскажут. Каждый корабль — это семья, где ярл, капитан, хозяин и ж и з н и и с м е р т и каждого. И мужчины и женщины жили и умирали на своих кораблях, которые водили по рекам и морям, таскали на себе по суше. в с е м к о р а б л е м нанимались на службу, торговали, иногда пиратствовали, но каждый из гётов мог жить только при своей семье к о м а н д е поклоняясь своему богу. Гёты и з г о т встречались крайне редко, но встречались. Либо преступники, для которых даже смертная казнь казалась ч р е с ч у р легким наказанием, либо сумасшедшие. Похоже, нам Жаком довелось встретиться именно с таким, с таким, то ли изгнаником, н то ли сумасшедшим. В левой руке у Гёта был круглый щит с металлическими накладками, а в правой огромный меч с округлым концом, зато с утолщением посередине. Таким оружием не то, ч т о воевать, его и поднимать-то трудно. Значит, лучший меч Швабсони в бою рассчитывает не на искусство, а на силу. Все-таки почему я раньше о нем не слышал? Конечно, две империи, королевства у в Апсонии это неловянные острова, где все про всех знают, но и н д ю л я н с к и е княжества, которые не обойдешь и за год. Может, л у ч ш и я меч появился в последние полгода, что я провел в руднике и разбойничем лагере, п о ч е м размышлять было некогда п о р а д р а т ь с я Мы ждали до самого последнего момента, то есть до начала атаки, но когда я понял, почувствовал пора, скомандовал так, будто стоял во главе центурии. щ и т е сомкнуть, мечи вон. Они атаковали нас справа и слева одновременно. Юнит, держа свой крошечный щит, умело небрежно, как дух у лягушку действовал шпагой, словно ш в е ц иглой. Укол снизу, р е т и р а д а укол. Гед, прикрывая с ь щитом, рубил меня сверху вниз, справа налево, а потом слева направо. Однако в кажущемся хаосе его движений и ударов была с в о я с и с т е м а не пробить защиту, а утомить противника, вывести стоя левую руку. Противники менялись местами, атакуя нас по очереди. т о г и т рубил Жака, а Винер ковал меня, выискивая брешь в защите. т о у Юнест нападал на соперника за титул, а рыжебородый п р о в о в а л на крепость мое плечо. Уколы искусны, а удары сильны. Но пробить нашу оборону им не удалось. Держать щ и т ы сомкнутыми не ч у в с т в у я боли от п о с т о я н н ы х ударов, мы умели. Конечно, моему одноглому н о другу приходилось тяжелее, чем мне, но Жак о г л о б л я был когда-то хорошим солдатом. а иначе он не сумел бы заслужить со я д до должности лейтенанта. Судя по немому удивлению юнца и гёта, нам давно было пора раскрыться и принять бой по всем правилам, меч на меч. Но Жак молодец не пытался вести самостоятельную дуэль, а я не торопился. Пусть п о м а ш у т клинками, а мы постоим. У древних эллинов, придумавших все философские школы и добрую половину ученых слов, был термин «машина». Это слово означало бездушное механическое приспособление, способное к действию. Наши противники были хороши, но они рассчитывали о ж а т ь с я с живыми людьми, а не с машиной для боя. Два старых солдата – это н е регион, н е центурия, так и врагов только двое. Но долго находиться глухой обороне нельзя. Побеждает тот, кто наступает. Это придумали еще задолго до Александра Македонского. Теперь пришла пора и нам. Счеты, строй, атака, скомандовал я. Мы неспешно теснили противников действуя уже не только щитами, но и мечами. Странно, но первую кровь врагу пустил не я, а жак. Уловил момент, когда мальчишка сделал очередной выпад и п н я в кончик его клинка на край щита, сделал укол мечом правое плечо незащищённое ничем, кроме бархата. Мальчишка поморщился, закусил губу и с боя не вышел, но щит ему пришлось уронить. Дальше повезло мне. Жак съестил меч со шпагой, я принимал нащит очередной удар гёта краешком глаза, следя за соседями. Когда же увидел открытый бок, точно же, же этим воспользовался. Раны у в и н е р ы были несерьёзными. Обычно с такими ранами солдат т я ж е л с я о а до конца сражения. Для этого нужно зайти за строй и не попадаться под удар третий раз. Но потом после боя, к о л и не истёк кровью, п о п р о с и т товарищей сделать перевязку. г е т при всей своей огромностью, был не дурак, понимал, что его соратник скоро падёт, и он останется один на один с нами. По всему п р ы г н у л как боевой пес или как козел, я даже испугался, не п е р е м а х н ё т ли прямо через головой. Нет, он скакнул рядом, пытаясь оказаться за нашими спинами. Только вместо спины наткнулся на мой клинок. Поворот на месте при кажущейся медлительности происходит быстрее, нежели прыжок. Несмотря на рану, великан махал огромным мечом словно мельницу крыльями. От его удара м о ш щитов догался и жаловался, обещая лопнуть по швам. Но обещать это одно, а лопнуть совсем другое. Пехотные щиты выполнены по образцу старой империи и были самыми удобными из тех, что мне доводилось держать в руках. Слегка выгнутый прямоугольник из нескольких слоев клееного дерева. Оно и само по себе достаточно прочное, а если дерево обтянуть бычьей шкурой и обить бронзой, то щит выдержит удары разъяренного буйвола. Живороды при с й е г о мощи не тянул даже на быка. Но все-таки пора заканчивать. Может, лет десять назад я бы поигрался, сказал бы что-нибудь оскорбительное лучшему мечу ш в а п с о н и и поводил бы его о к у с е б я примятывая п о д к а л ы в а я м мечом. Теперь мне неинтересно. Принимая р у б я щ и й удар н а щит, мой выпад он принимает н а щит. Нет, это ему кажется, что принимает. На самом деле мой клинок ходит его грудь н а д о б р е т д ю й м а р а з д в и н у л рыжую бороду. Я слышал, как з а х р у с т е л и накладки, за скрипела кожа нагрудника, какие звуки издала плоть, не понять. Любой другой на месте этого северянина уже начал бы умирать и падать, но Геод уважаю, даже не пошатнулся. Сейчас он г л и н е т с я на меня, ну а я? А вот теперь нужно п о з а б о т и т ь с я о ж а к е чтобы не попался на пути. Лево, приставными шагами, а д два три, скомандовал я, не оборачиваясь на постуку деревянной ноги, понял, что команда выполнена. г е т не обманул моих ожиданий. Бросил под ноги щит, надо было кинуть в меня, вдруг бы попал. Ухватил меч о б е руки, притопнул и заорал страшным голосом: "Вот он!" Кинулся вперед. Я отклонился, пропуская бегущего, а когда он поравнялся со мной, рубанул по тому месту. Где рогатый шлем соединяется с кожаным панцирем и голова полетела вправо, повторяя движение удара, и шея б р ы з н у л фонтан крови, а обезглавленное тело ступившего к сломалось в коленях и рухнуло. п о з в о л ю себе отдохнуть целый миг, пока голова гёта не коснулась пола, я обернулся. Там все было ясно. Винер, ослабевший от потери крови, двигался как сонная муха. Жак уже не сражался, а игрался с парнем, словно сытая кошка с п и д у ш е н н о й мышкой. Ну что ж, и кошка подустала, заметил я. Надо помочь. Легонько подвинул Жака, поинтересовался. Он тебе живым нужен? Лучше бы живым, п р о т и л Жак. Ты его урони, а дальше я сам. Ага, покладисто кинул я з в а в ш и й свой клинок за шпагу Винера и резким оборотом обезоружил противника. Жаку было мало убить соперника, полагалось у с т р о и т ь маленький спектакль. Не люблю т а к и х с ц е н но раз уж взялся, д ы с я 0 что т а л е р в надо отрабатывать. Положил парню руку на плечо и руком поставил на колени. Помог о г л о б л е снять с плеча щит о т ы с к а л костыль. Вроде теперь все. Видимо, с той стороны сквозь щели за нами наблюдали. Как только Винер оказался на коленях, дверь открылась, с а р о й стал ходить народ, резанный и увечный в о б н о с к а х и лохмотьях. Ульбапцы раступались с ы т о л к а я и вперед бывших подданных Винера, точно таких же о б о р в а н ц е в Жак не стал произносить длинных речей, требовать от соперника покаяния и верности. Правильно, какие уж тут клятвы? Оставлять Винера живых нельзя. Вы видели, бой был честным, прохрипел Жак. Он меня вызвал, а я его убил. А где в п я т и в ш и й отъебина, что король придавил Винера костюлем и ударил мечом в спину? Что т о меня насторожил, в Жаке хрипота. Да и стоял он как-то н е л о в к о будто готовясь завалиться набок. Я в с т а л рядом, подперев друга плечом. За дело тихонько п о т и с у л с я я и понял, что угадал, спросил. Сам дойдешь? н о с и л к и Сам ответил Жак, только без шума и потихонечку. И доспехи не трогай. Подданные не должны видеть короля в трудную минуту. Потому и дуг и доспехи не захотел снимать, чтобы не показывать кровь. Ладно, Кира, с пусть останется, но кое-что можно скинуть. Я развязал ремешки с д и р а я с ь дуга налокотники и на б е д е н н у ю юбку. Да и мне не мешало бы освободиться от лишнего. Не молоденький, чтобы таскать на себе полтора таланта железа, а коли король по дороге упадет, т а к тащить его т у ш у вместе с кирасой не дотащу. Мудить не стало, просто перезал е все ремешки. До трактира было далеко, а запрячь лошадь мы почему-то не догадались. Я приготовился подходить Жако Подруку, но лишь помотал головой, налегая на к о с т ы л ь т я ж е л а ты королевская корона, хоть из золота усыпанного бриллиантами или из дерюги по полам с вепеником. Умри, но держи себя, как подобает королю. Жак начал падать лишь тогда, когда мы почти дошли до тарктира. И тут уж я п л ю н у л на все условности, подхватил его на руки и потащил. Втаскивая раненого внутрь, крикнул: "Вахруш, огонь з а ж г и Уложив друга прямо на стол, а куда же еще, остался взять м е ш к и кирасы и в ы с в о б о ж д а я тело, словно о м а р ы из панциря. Постань е постань мне, и ь растанался т о т х м к а л я р а з в я з ы в а я мокрый о т к о в и к а м зол и рубашку. Чуть-чуть потерпи. Но чего ж так темно-то и где все? в а х р у ш где огонь, рявкнул я на т р а к т и щ и к а Воду горячую, ж и в о и шнапс. Пока тот моргал, глухо немаясь, сообразил а з а ж е ч ь все факелы и светильники, оказавшиеся под рукой, сорвать со стола скатерти и завесить окна. Потом п р и т а щ и л а мне простыню и собственную сорочку из п е р е с т т е й н о г о л ь н а Но где там все, где вода, шнапс, где? снова рявкнул я. Зал у б е ж а л трактирщик, п р и ж и м а в ш и й к груди бутыль. Воды нет горячей, очаг потух. р и б ь ю идиот, где у тебя мозги были, замахнулся я на Вахруша. Усилием воли успокоился. Ладно, кивнул, подставляя ладони шнапслей. Шнапс на руки вытащился. Вахруш прижимая б у т ы л ь к себе, словно мать д и т я Анхин сюда идиот, бирая б у т ы л ь у т р а к т и й щ и к а позвал я девку. Ах черт, она же меня не слышит. Но глухонемая точно же подскочил и, приняв у меня бутыль, стал поливать на руки. Может за лекарем сбегать? Робко спросил Вахруш. Я даже не стал отвечать. Если бы Жака следовал лечить от поноса или пользовать от запора, можно и за лекарем послать. Я в и д я медикус осмотрит, обнюхает, но корешок и столчет травку заварит. Вылечит, не вылечит, но хуже не сделает. Не буду хвастать, но за долгие годы службы мне пришлось в р ч е в а т ь столько ран, сколько не видел ни один лекарь. А уж т о что руки должны быть чистыми, о снова, о снова. оторвав кусок полотна, скомкал его, намочил в шнапсе и принялся обтирать тело, смывая кровь. Лучше бы мыть горячей водой, но раз уж ее нет, так заодно и края раны обработаем. Саму рану, как п о м и л из своего опыта, то да и и з к у р с а медицины, к о т о р ы й пришлось посетить для получения степени бакалавра, лить огненную жидкость смысла не было. Рана, она рана и есть, там все чисто. е ж е ли, конечно, не занесло какой-нибудь дряни. Подумав об этом, я лишь устахнул, заметив кусок материи в неподавающем месте. Клинок покойного Винера вбил в плот ь клок одежды. У м е д и к о с о с о для извлечения и народных тел имелись щипчики, а тут, прости меня, друг, придется пальцами. Жаль, они у меня не слишком тонкие, но потерпишь. Тем более, что ты все равно без сознания. А коли оставлю ране этот клок, начнет гнить. Я врачевал, приговаривая слух. Терпи, дружище. Так удалось вытащить тряпку. Что мы имеем? А имеем мы рану размером с д в дюйма срезанным краем. Не пузыриться, что означает легкие незадеты. А почему не кровоточит? а н х и н помогай н у ж н а м х о з я и н а перевернуть. Так, понятно. Почему не кровоточит? Рана с к в о з н а я с к в о з н а я рана – это и хорошо, и плохо. Плохо, что кровь будет труднее остановить, за такой самой ране не свернется и не загниет. И вообще, друг мой Жак, по прозвищу Оглобле, Ночной Король Ульбурга и Император с и е ш о Апсоний, ты еще и сам не знаешь, как тебе повезло. Будь у Юнсаний сток Арапир ранка была бы тоньше и кровь бы непременно свернулась, закупорив проход, и помер бы ты от заражения крови. Будь у него меч, лезвие непременно задело бы сердце, а так клинок прошел аккурат между сердцем и легким. Кровь стечет, гноя не будет, что ж теперь можно и бинтовать. Перевязав Жака не слишком слабо, но и не туго, понял, как же я устал. Кажется, рухнул бы сейчас и не встал, но падать пока нельзя. Мысанкин унесли раненого его апартаменты. Ничего королевского в комнате не было, если не считать кровати под в а л д а х и н о м до пары сундуков. Подозреваю, что при строительстве к о м н а т ы была задумана как чулан. Скромный король, однако, уложив Жака укрыл его одеялом, подумал сказал: еще бы одно одеяло, совсем бы хорошо было. Анхин, будто услышав меня, с р о а л а с ь с места, убежала и в с к р у и л а с пуховым одеялом. Нежно словно ребенка принялась укрывать своего хозяина. А ведь она его любит, улыбнулся я. Потом пришла и другая мысль. Анхин, а ты точно глух о не м а е ш ь с я с и л я, ты же меня слышишь сейчас, это уже без тени вопроса. Девушка повернулась ко мне, похлопала себя по ушам, а потом по губам. Интересно, что бы это значило? Может быть, она слышит, но не говорит. Ну а скажи мне, ты меня слышишь? Я сюда только и вни. а н х и н послушно кивнула, но еще чудесатее. Немая, но не глухая, совсем интересно. А язык у тебя есть? п о н т и у с л с я я и, не доверяя кивку, приказал: в ы с у н ь язык, точно есть. Девка же в з я в меня за руку, погладила ее и показала на неподвижно лежавшего Жака, похлопала себя по губам и помотала головой. п р о с и ш ь чтобы я х о з я и н у не говорил, догадался я. Немая закивала еще старательней. Раз меня просят, то почему вы не влажите? Кто мешал Жаку за столько лет понять, что оно все слышит? А может, он об этом прекрасно знает? Но не поверю, что старый лис об этом не догадывается. Анхин, а ты читать умеешь? Робки взгляд, скинутые брови, слишком п о с п е ш н ы е м о т а н и я головой. Ах, вы паразиты! Бездонно восхитился я. Интересно, сколько п о с т о я т ь с у д у д и л о с ь секретами п р и г л у х о н е м о й девки и актрисы первостатейной. Я эти сам не обращал внимания, думал, ну д о чего же девка толковая, не слышит, а все понимает. А секрет-то прост: пить. Да не с с я д л а н а слабый г о л о с а Жака. в и н а Очнулся, вино просит точно жить будет. Я п о т р о г а л л обжака, горячий, но лихорадки нет, уже хорошо. Пока разумеется рано рассчитывать, что все будет хорошо, с ранами по всякому может быть, но пока слава богу обошлось. Вино несе, приказал я Анхин. Только не белого, что хозяин любит, а красного. Фу, отозвался Жак, но спорить не стал.